Не было старцем кончена речь, как явились герои. С коней надолсо скочили, и сон Маргивян восхищенный их привечал и руками, и сладкими окрест словами. Первый стал их расспрашивать Нестор, конник Геренский. — Как Одиссей знаменитый великая слава Ахеин, как вы коней сих добыли!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 Вас обоих одинаково любит как Зевс Громовержец, так и Зевесова дочь, светлоокая дева Палада. Сыну Нелея ответствовал царь Одиссей Многоумный. Сын знаменитый Нелея, великая слава Ахейн. Богу, когда соизволит, и лучших, чем видеть коней верно легко даровать. Божества беспредельно могущие.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 Так говорящий заров перегнал он коней звуконогих, Радостно гордый, толпой окруженный веселых данаев. Скоро герой пришет к диамедовой куще красивой. Коней ремнями искусно разрезанных уст привязали к конским яслям, Где и другие царя Диомеда. Бурные кони стояли, питаясь сладкой пшеницей. Но лаэртит на корабль доспех долонов кровавый взнес, пока не устроится жертва палади богини. Сами же, тою порой, погрузившись в волны морские, пот и прах смывали на голенях, выи и бедрах. И когда уже все от жестокого пота морскою влагой очистили тело и сердце свое освежили, оба еще мывались в красиво отесанных мойнах. Так, омывшись, они, умощенные светлым елеем, сели с друзьями за пир и из чаши Великой Афини полными кубками — Сладости меда вино возливали.